Глава 13. Фиренца потрясла меня, ошеломила, оглушила, но не раздавила, а будто бы приподняла над миром. Попрощавшись с Винченцо на набережной Тилени, возле маленького семейного отеля, я бросила сумку в своей комнате с окнами на Арно и пошла бродить по городу. Сумерки упали быстро. Я сидела на скамейке над городом, на смотровой площадке, ела лимонное мороженое, И смотрела, как отражения огней на Понте Веккио колеблются в воде. Мне было хорошо. Наконец вафельный рожок закончился. Я тряхнула руки и колени от крошек и встала. Сегодня я лягу пораньше и хорошенько высплюсь. Завтра пойду и посмотрю на поклонение волхвов, погуляю по садам Бобали и еще что-нибудь сделаю. Не стану ничего планировать. Поплыл у по течению, как вон тот кленовый лист, ветром занесенный в реку. Ночью пошел дождь. Я накинула халат, вышла на балкон и долго смотрела, как рябит зелено-коричневая вода орно под тяжелыми каплями. Потом вернулась в постель и уснула, словно каменная, без грязь и сновидений. Разбудило меня солнце и запах свежих булочек. Я открыла один глаз. или не во подумала, не подремать ли еще полчасика? Но тут вспомнила, что хозяйка отеля сеньора Латифи обещала напеть к завтраку моих любимых улиток с изюмом и корицей. Пришлось вставать. Прочем, было совсем не рано. Стрелка часов подбиралась к десяти, так что следовало поторопиться, пока мою личную булочку не съел кто-нибудь из остальных постояльцев отеля. выпечка, свежайшее масло, джем из инжира и горгонзола. И к 11:00 утра я готова была к чему угодно. Впереди был целый день отдыха в дивном, волшебном городе. Капелла Волхвов, волшебная шкатулка с драгоценностями, была почему-то пуста. Ни один приезжий из нового света или империи Чин Не сквернял ее жужжанием записывающего амулета или громким разговором. Я села на пол и стала разглядывать стены. Вот молодой король с лицом Лоренцо великолепного едет на белом жеребце, окруженный юными пажами. Вот поспешает следом его брат Пьеро в красном колпаке, галляцца с Форцо, сын герцога из Медиоланума, глубоко задумчив и немного печален. Иоанн Полялог смотрит вверх на ласточек, несущих благую весть. На дальних и ближних холмах растут лавры и оливы, цветут розы. Благостно улыбается седобородый старец в винно-красном бархате и молодой Джулиана ведёт на поводке экипажа. Не то чтобы я задремала, но точно отключилась от окружающей действительности. Привёл меня в чувство резкий звук Будто по камню постукивали молоточком. Подняв глаза, я увидела входящего в капеллу человека. Именно его трость стучала при каждом шаге по мраморному полу. Обычная повседневная одежда, тёмные брюки и тонкий джемпер. Лишь на секунду дали мне ска дали мне скользнуть по нему равнодушным взглядом и отвернуться к фреске. В следующем мгновении я поняла, что в ошедшей Как две капли воды похож на старика в бархате великого мага Кузьма Ручжерери две пары бледно-голубых глаз, окружённых мелкими морщинками, смотрели на меня, одна с живого лица, другая с нарисованного. Добрый день, мисерь, сказала я, вставая. Добрый день, ответил посетитель. Оказалось, что обе ноги у меня отсиделись. И теперь по ним бегали топа мурашек. Укратко я постучала по полу правой пяткой, а потом левой. Помочь не помогло, но стало как-то легче. Старик тем временем обернулся к дверям и сказал кому-то невидимому: "Иди, Бэп, иди, тебя ждёт работа. Я тут сам справлюсь. Мы помешали вам, сеньора". "Нет. Мои сотрудники обратили внимание, что вы провели в капелле очень много времени и обеспокоились с целью в порядке. Взглянул на часы, я охнула. В самом деле, 3 лишних часа прошло. Прошу прощения, мисс Сери. Ну что вы, сеньора? Здесь и в самом деле время летит незаметно. Я вас понимаю, как никто другой. Я открыла рот, чтобы задать неприличный вопрос. И тут же снова его захлопнуло. Потёрла нос, почесала правое ухо, переложила ручку сумки с левой руки в правую. Всё это время мужчина с лёгкой насмешкой наблюдал за мной. Наконец-то, когда я уже отчаилась решиться, он улыбнулся и сказал: "Нет, это не я там изображён. Всё-таки больше 600 лет не прожить даже самому сильному магу. Ну я правнук изображённого здесь мага". И хранитель капелы и прочих сокровищ этого дворца. Меня зовут Массимо Руджери. Мессери, я почтительно поклонилась. Я Лиза фон Бек. Итак, сеньора фон Бек, могу ли я предложить вам чашечку кофе? Может быть, это было неправильно, но мне ужасно захотелось согласиться. Сидеть и смотреть на официанту, пить настоящий хороший кофе за разговором. со стариком с белоснежной бородой и молодыми глазами. Спасибо. Я с, с удовольствием. Тогда пойдёмте. По соседству есть кофейня, где варят ровно то, что я люблю. Он повернулся и пошёл, постукивая по разноцветному мрамору резной чёрной трости. Забросив на плечо сумку, я поспешила за ним. Кофейня крохотная, на 5 столиков. И в самом деле было рядом. А напиток оказался превосходным. Мягкий, со сливочно-медовым привкусом и оттенками горького шоколада. Этот кофе не требовал ни сливок, ни сахара. Хозяйка заведения поставила перед нами вазочки с засахаренным миндалём и сухим печеньем и ушла в заднюю комнату. Старик пригубил, одобрительно кивнул и сказал со смешкой: Луиза уже много лет варит это специально для меня. Но так и не созналась, что же за сорт использует и что туда добавляет. Повара их секреты. Понимающе улыбнулась я. Знакома. Вы приехали в Флоренцию из из Луки. Я там какое-то время проработала в ресторане. А до этого путешествовала по востоку. Понимаю. И куда ваш путь лежит дальше? Не знаю пока. У меня встреча в Медиолануме. И мне нужно решить, как быть. Почему меня прорвало, не знаю. Но я вдруг вывела на этого человека все накопившиеся сомнения. Наверное, все дело было в том, что мы никогда больше не встретимся. И можно говорить свободно, как со случайным попутчиком в поезде. А может быть, в понимающем взгляде, месье Ружерри. Говорила я путанно. перескакивая с одного на другое и возвращалась к тому, что считала самым важным. С гордостью могу отметить лишь, что мне удалось не расплакаться. Кухня это армия, сказала я, допивая остывший кофе. Кухня это сражение, и каждый раз не угадаешь. Противник сидит вон там за столиком или союзник. Скажет он спасибо или со злобой вернёт тарелку на кухню. Нет, наверное, для кого-то кухня оркестр. где всё гармонично. Но я перестала слышать ту гармонию. Значит, надо искать что-то ещё. Я знаю, что я умею, но мне неизвестно, чему смогу научиться. Руджери мягко улыбнулся, и меня снова поразило то, насколько он похож на своего предка, того в бархатном кафтане. Возьми это, девочка, сказал он, протягивая мне свою трость. Я взяла в руки это без привлечения произведения искусства. Поразилась ее тяжести. Гладкое черное дерево ее тело посередине перехватывалось широким серебряным поясом с выпуклым орнаментом. На балдашник, тоже серебряный, был сделан в виде согнувшейся, готовой к броску кобры. Гранатовые глаза ее сияли красным и казались живыми. А внутри наверняка кленок, просила я. всего лишь 10 лет. Не то чтобы я опасался чего-нибудь в этом городе, но всегда приятнее знать, что защита есть. А теперь закрой глаза и попробуй прислушаться к тому, что говорит эта вещь. Я послушно зажмурилась и отпустила сознание, стараясь постепенно отсечь всё, что могло помешать. Чей-то разговор на улице, неумолчный шум реки, бьющейся о каменные столбы моста. Столка блоков по каменной мостовой. Всё отдалилось, словно закрылась дверь в сознании. Совсем приглушённо стали слышны ароматы кофе, миндаля и шоколада с кухни. Перед моими закрытыми глазами начала разворачиваться картинка. Зеленоватая, без ярких красок, словно под водой. Немолодой мужчина постукивает чеканом по серебряной ленте. И появляется тот самый эрнамент, что я разглядела только что на поиске трости. Откуда-то я знала, что клинок уже вмонтирован в набалдашник, и что по нему идет надпись на старо-латинском "Сина Диссе". Примечание. Без промаха. Это было сделано в 1632 году в Медиолануми, сказала я, открывая глаза. И там девиз на клинке. Ну вот, я определился один из ваших талантов, улыбнулся мне мой визави. Я полагаю, вы об этом не знали. Дело в том, что магические способности у меня восстановились совсем недавно. Востановились? Брови его взлетели вверх. Такое бывает. Бывает. Мне было 19, когда наш город накрыла эпидемия белой лихорадки. И моя семья пострадала очень сильно. Прежде чем маги сумели её остановить. Вы знаете, что такое белая лихорадка? Она распространяется только среди людей с магическими способностями, не ниже третьего уровня. При этом не трогает некромантов, магов крови и почти не задевает магов земли. Зато водников и магов жизни убивает почти наверняка. Мои родные умерли, а я всего навсего потеряла магию. А 2 года назад мой Родственник Эльф сумел дать толчок к ее восстановлению. Я не могу об этом рассказывать, мисс Сири, поскольку пока их исследование не закончено. Я понимаю, кивнул Джерри. Эльфийская кровь. Ну что же, это может быть причиной, почему вы способны читать историю вещи. Во-первых, появилась вообще, а во-вторых, так поздно. Хорошо. Вы устали? Пожалуй, нет. ответила я, прислушавшись к себе. Наоборот, будто прохладный душ приняла, легко стало. Хотите попробовать ещё? У меня в кабинете есть несколько интересных предметов, совершенно точно атрибутированных. Можете проверить, что сумеете узнать. Конечно. И я вскочила всем своим видом, показывая готовность идти, трогать, слушать, определять, осваивать новые способности. Разумеется, среди совершенно точно атрибутированных интересных предметов, предложенных мне для прочтения их истории, затесались и те, о которых месье Рюджери пока ничего не знал. Я это поняла, и он понял, что я поняла. И это не имело совершенно никакого значения. Когда-нибудь, если я сделаю это своей новой специальностью, и начну получать деньги от музейчиков, коллекционеров и антикваров, За подтверждение или опровержение происхождения раритета тогда будет важно количество, сложность, предназначение. До да, Симарга вы знает что ещё. А сейчас я купалась в свете новых знаний, словно в живой воде. Лишь однажды дрогнула моя рука. Я отодвинула в сторону кинжал с крестообразной гардой и узким хищным лезвием, вложенным в драгоценные ножны. Что вы увидели, сеньора фонбек? Жадно спросила Джуэре. Я закрыла глаза и вновь дотронулась ккинжалу. До Два золотых дельфина на синем фоне. Тёмные глаза, горбатый нос и кривая ухмылка. Красивый молодой человек, весь изранен и сколько крови. Простите, мисс Сера, не хочу больше смотреть. Благодарю вас. Он подал мне стакан воды. Мои помощники нашли этот предмет на чердаке одного очень старого дома. Когда тот стали ремонтировать. Когда-то дом принадлежал семье Пацци. И по преданию, именно в него, а не в знаменитое палаццо, приехал Якопо Пацци после убийства Джулиана, оттуда и пытался бежать. Дельфины на синем фоне это герб семьи. И нос ему сломали в драке в шестнадцать лет. Что это значит? Вы подтвердили предположение, что именно этим кинжалом был убит Джуллиана Медичи, принц весны. Содрогнувшись, я встала. Простите меня, мессере, я очень устала. Это я должен просить прощения, сеньора, я вас совсем замучил. Позвольте, мой помощник Бэпа отвезёт вас в ваш отель. И ещё. Ваша встреча в Миланоме назначена на послезавтра. Да. Значит, уезжать из Флоренции вы планировали завтра? Да. Может быть, вы согласились бы сегодня поужинать с моей семьёй? Хочу вас кое с кем познакомить. Взглянув на часы, 6:00 вечера. День пролетел. Я пожала плечами. Почему бы и нет? Тогда в половине девятого Бэбпа за вами заедет. В отеле я подумала и вместо того, чтобы подремать перед ужином или почистить перышки, спустилась в лобби к хозяйке. Пожилая дама сидела за стойкой и что-то писала в толстом журнале, загибая пальцы и подсчитывая. Добрый вечер. Добрый вечер, сеньор Фон Б. Вам нравится ваш номер? Да, всё прекрасно. Может быть, есть какие-то особые пожелания насчёт завтрака? Ну, если это возможно, хотелось бы хорошего чая или кофе. И ещё настоящий рикотты с мёдом, с мёдом. Мы по улыбались довольно друг другу. И я наконец спросила то, зачем шла. У вас ведь есть компьютер с доступом к сети? Да. Сеньора Беттина немало не удивилась. Вон там, вторая дверь по коридору. Три дуката в час будут добавлены к вашему счёту. Мне хотелось поподробнее прочитать об истории стелета, семьи Паци и убийстве принца Весны. Пусть и прошло более 600 лет, а об этом в Ференце помнят. И всемирная сеть покорно раскрылась, высыпая на меня статьи, романы, картины, научные исследования и прочее. Через час я выключила компьютер и пошла умываться, поскольку вдоволь наревелась, пока читала. В половине девятого в дверь номеру постучали. На пороге стоял высокий юноша с такими же голубыми глазами, какие были у месье Руджери. Он поклонился и представился, подтвердю мою догадку. "Сеньора, я Джузеппе Руджери, беппа". "Внук?" спросила я, всовывая ноги в туфли. правно. Прошу вас, синьор, экипаж у двери. Экипаж новенький, сияющий алым лаком, и в самом деле ждал у двери гостиницы. Синьор Абетино ласково покивал мне из-за стойки. Вечерний воздух пах цветами и недавним дождём. И вообще, жизнь, кажется, входила в колею. Семья Руджери жила в большом доме, километрах в 10 от города. То есть, наверное, это следовало бы называть не домом, а поместьем. Главное здание в классическом стиле. Паров лигелей, обширный парк, конюшни, розарий, виноградник. От массивных визных ворот к парадному входу вела широкая аллея, вдоль которой вытянулись кипарисы, освещённые золотистым огнём фонарей. Высокий мужчина в чёрном смокинге сбежал по ступенькам и распахнул дверцу экипажа. Синьор Афонбек, прошу, вас ожидают. В большом квадратном патио было столько народу, что вначале мне показалось, будто я попала на лондонский центральный вокзал в час пик. Нуми Сери Руджери уже шёл мне навстречу, подхватил под руку и повёл знакомиться. В конце концов, всё оказалось не так страшно. Он сам, его жена Трое детей с семьями, внуки, правнуки. Человек двадцать, наверное. Плюс двое гостей. Высокий синеглазый блондин и его жена, смуглая, черноволосая. А вот и те, с кем я хотел вас познакомить. С затаянным торжеством сказал мисс Сириру Джерри. Пьер и Гюстав Лаверние и его жена Лидия. А я вас знаю. Вырвалось у меня, когда я рассмотрела Бринетку. Вы модельеры, манекенщицы? Только фамилия у вас другая, по-моему. Супруги переглянулись, и муж усмехнулся. Вот она расплата за то, что женился на столь публичной фигуре. Лидия Хаскел. Она протянула мне узкую ладонь. Приятно познакомиться. Лаверние последовал ее примеру и пожал мне руку. Дело в том, дорогая сеньора фон Бек, продолжал в хозяин дома. что мой друг имеет столь же необычную специальность, что и вы. Он маг-антиквар. Вот тут мне стало понятно, почему именно нас так хотели ввести. Что же, это может оказаться интересно. Вдруг я и в самом деле решу бросить ресторанное дело и займусь развитием новых способностей. И я улыбнулась новым знакомым. Было уже глубоко за полночь. когда допили десертное винсанта съели последнее в этом сезоне ягоды инжира запечённые с мёдом и гарганцолы и беппа повёз отчаянно зевающую девушку обратно в город лаверние и его жена сидели на террасе и смотрели на звёзды ну скажи же ну скажи уже усмехнулся он взяв её за руку я же вижу что у тебя на языке висят вопросы Ты хочешь её использовать? Дорогая, ты приводишь меня в отчаяние своими изысканными формулировками. Возможно, я приглашу эту милую девушку к сотрудничеству в одном из наших магазинов. В Мидиаланоме, например. Если ты не возражаешь, конечно. Она может быть полезна, сказала Лидия задумчиво, не обращая внимания на подколки. Только не показывай её этому полковнику из Лондонвикской городской стражи. Ты имеешь в виду Паттерсон? Именно его. Он ведёт. Да, с таким даром сеньор фон Бэк вполне может увидеть обстоятельства преступления и личность преступника. Лавернье покачал головой. А уж если этот дар будет развиваться, вообще могут появиться удивительные возможности. Я, пожалуй, не видела раньше Магов с таким интересным направлением. Ты хочешь поехать в Миланом завтра с ней вместе? Зачем? Мы обменялись координатами. У неё там встреча, и, судя по всему, важная. Поедем, как собирались, через 3 дня. А там видно будет. Хорошо. Пойдём спать? Гроза собирается, кажется. Лидия взглянула в небо. Уже затянутое тучами и поежилась. Увивавшая эти разы виноградная лоза затрепетала под резким порывом ветра, и ржавый лист упал с нее на мраморный столик.